Глава девятая «А что? Хорош!» Я с удовольствием поглядел в зеркало, закончив собираться. «Чем мне жених?» «Ага», — поддакнул развалившийся на кровати Семён, лениво листающий журнал 18+. «Вот тебя там и женят!» «Сплюнь, накаркаешь!» Я сам тоже трижды плюнул через левое плечо, отгоняя духов, и постучал по дереву. «Рано мне еще!» я можно сказать только жить начал да и вряд ли на меня кто внимание обратит там же высшее общество олигархи всякие доладтельные дома будут а я кто вот именно ну ну птичка наивняк сосед ухмыльнулся давай вали уже а то ко мне гостя должна прийти цветы купил тот то я смотрю ты морально готовишься я кивнул на журнал «Учти, что если на них не пишут, выполнено профессионалами, не пытайтесь повторить это дома, это не значит, что ты сумеешь так же». «Да, заказал букет. По пути заберу». «Блин, вот не могли, как белые люди, где-нибудь в ресторане отметить? Обязательно тащиться хрен знает куда». «Темнота запечная и село не асфальтированное, приговорил Сёма. «Не хрен знает, а загородный клуб «Одинцов», Между прочим, место элитное и для простого народа недоступное: гостиница, отдельные коттеджи, концертный зал, банкетный зал и подром, конюшня, гоночный мототрек. Ну знаешь, такой с грязью и трамплинами. Поле для пинбола, даже два, открытое и в здании. Короче, полный фарш для любого вида отдыха. И угадай, чье? Да уж не тупей паровоза. Я презрительно скорчился. Ладно, погнал я а то эти олигархи все сожрут без меня, а я еще не обедал. «Да уж тебя легче пристрелить, чем прокормить», — заржал сосед, а я махнул на него рукой, подхватил с вешалки куртку и выскочил за дверь. Буцефал уже сыто ворчал, прогреваясь, спасибо Балату, поставившему автопуск, так что в кабине было тепло. Куртку я, так и не надев, сразу кинул на заднее сидение». Там же стояла сумка с вещами, на всякий случай, все-таки празднование планировалось за городом и не один день, а я предпочитал иметь запасной план. Тем более, что развлекательную программу обещали обширную и на любой вкус. В том числе и упомянутые Семой гонки на квадроциклах и снегоходах и пейнтбол. Может, кто скажет, что одаренному несолидно участвовать в подобных увеселениях, но мне было плевать. Раньше особых возможностей не было, так что я намерен был оторваться по полной.